Египетские пирамиды В религии древних египтян решающее значение имели их представления о загробной жизни. Эти представления оказали большое влияние на развитие и формирование стиля пирамиды гробниц, на всю архитектуру Древнего Египта в целом. Люди считали подготовку к загробной жизни одной из главных задач своей земной жизни. Поэтому благоустройство будущей гробницы играло важную роль. Загробную жизнь египтяне представляли себе как продолжение земного существования. Человек и после смерти продолжает свой путь в царстве бессмертия. Согласно религиозному учению древних египтян, человек имел несколько душ. Главными были «ка» и «ба». «Ка» являлась духовным двойником человека, с которым тот встречается после смерти. В культе мертвых «ка» занимало очень важное место – Гробницу умершего называли домом К. Жреца, который совершал погребальные обряды, называли служителем К. К делала умершего способным существовать после смерти, выполнять жизненные функции. Ба означало то, что можно назвать чистым духом. Он покидал человека после его смерти и направлялся на небеса. Это была внутренняя энергия человека, его божественное содержание. По первоначальным представлениям, право существовать в загробном мире имел только фараон. Погребальные жрецы произносили магические заклинания, совершали погребальные обряды и приносили жертвы. Фараон мог одарить бессмертием членов своей семьи, царских вельмож. Это означало, что они могли быть похоронены рядом с пирамидой или гробницей повелителя. Обычный человек не имел права на бессмертие и не мог попасть в потусторонний мир. Такое право имели только те рабы и слуги, которые были изображены на стенах гробницы. Считалось, что фараон забирает их с собой. В потустороннем мире, заселенном умершими, может существовать лишь тот, и это самое основное, кого снабдили в этом мире всем необходимым для загробного существования. Под этим подразумевалось решительно все, чем покойный пользовался при жизни – жилище, пища, слуги, рабы и предметы первой необходимости. Но прежде всего нужно было сохранить невредимым тело, обезопасить его от всяких посторонних воздействий. Только при условии полнейшей сохранности тела, Ба – душа умершего – могла свободно передвигаясь в пространстве, а в любое время соединиться с телом вновь. Эти представления и породили два следствия – бальзамирование трупов и постройку гробниц, напоминавших скорее крепости. Каждая пирамида должна была служить защитой для запрятанной в ней мумии от любого возможного врага, от любых дерзостных поступков, от нарушения покоя. Постройка даже Средней пирамиды была непростым делом. Приходилось посылать целые экспедиции, чтобы доставить на плато Гизе или плато Саккара гранитные и алебастровые блоки. Сначала нового царства фараона стали хоронить в долине царей – к западу от Фив, где образовался новый Некрополь. Всего пирамид насчитывается около 70, а может и около 80. Совсем недавно, в 1952 году, египетский археолог Мохаммед Закария Гонейм открыл еще одну неизвестную доселе пирамиду в Саккара, в 20 километрах от Каира. Филон называл среди чудес света пирамиды у Мемфиса. Большинство авторов – пирамиды вообще. Некоторые – три пирамиды в Гизе. А самые придирчивые считают чудом света только большую пирамиду Хеопса. Самая древняя пирамида – пирамида фараона Джосера, была воздвигнута около 5000 лет назад. Ее строитель Имхотеп был архитектором, врачом, астрономом, писателем, советником фараона. На протяжении многих веков считался величайшим мудрецом древности. О нем складывали легенды. Его труды и книги в течение тысячелетий имели огромный авторитет. Имхотепа считали магом и волшебником, а в поздние времена он был обожествлен. В его честь сооружались храмы и возводились статуи. Место, выбранное Имхотепом для строительства комплекса пирамиды Джосера, находится на краю Плоскогорья, откуда открывался прекрасный вид на Мемфис. Комплекс занимал прямоугольную площадку 545 на 278 метров. А его окружала стена из белого известняка высотой в 10 метров. Стена была усилена башнями и разделена плоскими выступами. В ней было 14 ворот. Настоящими были только одни. Если смотреть на ворота изнутри комплекса, то казалось, что все они открыты. Сама пирамида находилась в середине комплекса. Высота ее 60 метров. Она имеет основание со сторонами 118 на 140 метров. Строительные работы на отдельных этапах велись по-разному. Сначала использовались Камни небольшого размера. Потом размер каменных блоков постепенно возрастал. На заключительном этапе строительства пирамиду облицевали блоками белого известняка. Погребальная камера находилась под пирамидой на глубине 28 метров. Ее стены были покрыты плитами розового гранита. К камере вели шахта, и коридоры со множеством боковых ходов и ответвлений. В них размещались погребальная утварь и жертвенные подношения. Некоторые помещения были выложены голубыми изразцами, которые создавали видимость небесного свода в верхней части стены и на потолке. Археологами были обнаружены три барельефных изображения фараона Джосера. Он изображен во время религиозных обрядов. Под землей у восточной стороны пирамиды были заготовлены 11 узких погребальных камер. Они располагались на глубине 33 метров. Здесь хоронили членов царской семьи, главным образом детей. Пирамида Джосера была ступенчатой имела форму лестницы, по которой фараоны якобы восходили на небо. Значение комплекса пирамиды Джосера состоит главным образом в том, что это первая в Египте монументальная каменная постройка. Имхотеп изготовил из камня те элементы и части зданий, которые до него делались из кирпича и других материалов. Самые знаменитые три большие пирамиды близ З: Хиопса, Хуфу, Хефрена, Хафра и Микерина, Минкаура. Крупнейшая из них пирамида Хиопса, сооружена в 28 веке до нашей эры. На основании своих египетских впечатлений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 а поверхность пирамиды закрывали облицованными блоками. Качество работы этих строителей, живших 47 столетий назад, было таково, что несовпадение горизонтальных и вертикальных линий пирамиды не превышают ширину большого пальца. Камни настолько плотно пригонялись один к другому,